Старший лейтенант все еще полулежал на том же месте, где Андрей оставил его. Только теперь лицо командира роты еще больше посерело и осунулось. Его уже давно надо было отнести на хутор, в дом, и там в тепле дать немного отлежаться. Судя по тому, как четко проступали на его штанине пятна крови, ранение хотя и не было тяжелым, Но все же остановить кровь пока не удавалось. Очевидно, потому что Корун уже много раз пытался встать и все время тревожил рану. На всякий случай, Беркут сообщил ему о договоренности с Гауптманом, считая, что делает это просто так, из вежливости. А ведь всякие переговоры с немецкими офицерами на поле боя запрещены и, язвительно, — заметил старший лейтенант, закуривая самокрутку. «Кем запрещены?» «Кем-кем? Теми, что высоко над нами? Решение о любых переговорах с противником может приниматься только в больших штабах? Существует соответствующий приказ?» «Очень предусмотрительный приказ», — холодно признал Беркут. «Нужно будет обстоятельно изучить его». — На досуге, конечно. — Вы не могли не знать о нем, капитан. Туда, за линию фронта, где я воевал с сорок первого, курьеры с приказами из ставки главнокомандующего, как правило, запаздывали. — Но даже если вы не ознакомлены были с приказом, зачем вступали в переговоры с фашистским офицером? — Потому что этого... Требовала конкретная обстановка, возникшая на поле боя. Невозмутимо объяснил Беркут. Однако Корун, казалось, не слышал его. — Но как вы, советский офицер, вообще могли решиться на такое? — Не думал, чтобы воспримите это мое сообщение столь воинственно. — Там, где надо, воспримут это сообщение еще воинственнее. Уже не скрывал прямой угрозы старший лейтенант. Капитан мягко улыбнулся и выдержал небольшую паузу. Только осознание того, что перед ним раненый, а потому озлобленный беспомощный человек, удерживало его от жестокости в голосе. «Занимайтесь делами роты, коли уж не желаете, чтобы вас отстранили от командования». И на сей раз как можно мягче произнес он. Но при этом помните, что благодаря нашим с Гауптман переговорам появится двухчасовая передышка. Это позволит занять новые позиции, оборудовать лазарет и вообще освоиться в каменоломнях, отогреть и накормить людей, а лично вам это еще, и подарить несколько минут спокойствия. Беркут уже хотел отойти от него, на Корун подался вперед, словно стремился перехватить его. — Да вы что, действительно верите, что фашист станет придерживаться данного вам слова? — саркастически изумился он, стараясь любой ценой задержать Андрея. — Вы кем возомнили себя, капитан? И только теперь Беркут по-настоящему понял... как болезненно воспринимает Корун появление на своем плацдарме старшего по званию, да к тому же представителя штаба дивизии, куда болезненнее собственного ранения. Во-первых, я не уверен, что по убеждениям своим Гауптман действительно является фашистом, зато уверен, что данное мне слово «офицера» Этот человек не нарушит. И вообще, на войне не все так безрадостно, как вам кажется, старший лейтенант. Еще безрадостнее, нежели вам представляется. Озлобленно как-то возразил Корун. Сейчас же распоряжусь, чтобы отнесли вас в дом, в котором находится связист. Там тепло, вас перевяжут, и постарайтесь уснуть. Прежде всего уснуть. Но я буду продолжать командовать ротой, слышите? Пусть вы из генерального штаба, от командования меня может отстранить лишь командир полка. Божественно, только и забот у меня, что отстранять вас от командования ротой. Сдержанно улыбнулся беркут своей загадочной, почти непостижимой даже для людей, которые знали его много лет. улыбкой «Отлежитесь пару часов и можете приступать к строевому смотру своих войск». «Иронизируйте, капитан, напрасно иронизируете Еще неизвестно, что ждет на этом чертовом плацдарме лично вас». «Все, товарищ старший лейтенант», — вдруг резко завершил Беркут, — «больше к этой теме не возвращаемся». «И впредь вы будете выполнять все, что вам приказано!» «Эй!» — вышел он из чаши. «Четверо бойцов с плащ-палатками или носилками! Сюда! Быстро! Быстро!» Поторопил за легших метров в пятидесяти от него пехотинцев. «Командира рот отнести в тыл на пункт связи!» Казалось, что этот день уже так никогда и не наступит. После непродолжительного рассвета Небо вновь начало темнеть, Соединяясь на очень близком горизонте с землей В сплошной серовато-свинцовый занавес, За которым не могло существовать Ни солнца, ни неба, ни самой жизни. Настолько все ограждало сейчас каменноречие, Представлялось холодным и безжизненным. Теперь, стоя на плато, Даже трудно было предположить, что где-то позади тебя протекает река. Впереди лежит долина, за каменистыми полями которой притаились три почти слившиеся вместе деревни. По крайней мере, так было указано на карте, которую передал Беркуту командир роты Корун. А справа, прямо к отрогам возвышенности, подступают плавнево-лесные болота. И то, что там, за рекой, еще громыхало наступление, а с севера по невидимому отсюда шоссе все подходило и подходило тяжелая техника врага, лишь усиливало иллюзию замкнутости их каменно-реченского мирка, оторванности от всего сущего вокруг. Только одно все еще оставалось реальностью. Остатки немецкой роты — прозябающий в заиндевевших зарослях на ближних подступах плато. После возвращения своего командира немцы два-три раза потревожили гарнизон короткими очередями, но потом совершенно притихли. Однако, притаившись за скалой, Беркут смог видеть в бинокль, как они ходили, теперь уже в полный рост, во всяком случае за кустарником, и как пятеро или шестеро из них отправились патрулировать окраины плато возле выезда на него. — Нет, лейтенант, ты не прав. — Гауптман свое слово держит, — заметил Андрей, опуская бинокль. — Не помню, чтобы я в этом сомневался, — мягко заметил Глодов. — Не высказывал, но про себя ворчал, — а значит, все равно не прав. Глодов понял, что в этом мрачном замечании уже просматривается попытка божественного капитана шутить, и сдержанно улыбнулся. Ситуация действительно складывалась как-то необычно. В первые минуты знакомства с Беркутом ему показалось, что капитан принадлежит к тем твердолобым солдафонам, которые не признают никаких компромиссов, никакой человеческой слабости, и в решениях своих уподавляются тяжелому танку, в лоб, напролом и во что бы то ни стало. Свято веря при этом, что приказ, обстановка и безжалостные законы войны оправдают их при любом исходе боя, при любых принесенных жертвах. и вдруг совершенно неожиданный подход к ситуации, так тонко, хладнокровно и в то же время напористо использовать положение, в которое попал пленный командир немецкой роты. Пойти на этот странный, почти невероятный, но в то же время утонченный и смелый обмен любезностями. «Похоже, — размышлял он, — что божественный капитан — Натура намного сложнее, нежели можно себе представить. К удивительному хладнокровию Беркута и яростной какой-то решительности теперь в представлении лейтенанта Глодова прибавлялось еще и умение точно оценивать обстановку, улавливая при этом характеры и своих бойцов, и врагов. В любом случае полчаса мы уже получили. Снова заговорил капитан, все еще внимательно осматривая, но уже без бинокля, позиции противника. «Что уже совершенно очевидно?» «Рота Коруна отошла?» «Отошла», — подтвердил Глодов. «Осталось семь человек вместе со мной. Да, вон еще старшина Бодров за скалой притаился. Похоже, Стейла прикрывает». «Божественно!» Полчаса передышки — это факт, независимо от того, как наш общий знакомый Гауптман поведет себя дальше. А пока, гренадеры-кавалергарды, отходим. Заслон оставляем. Зачем зря людей морозить? Только возле хуторка. Выставьте усиленный пост. А вдруг немцы решат? Гауптман дал слово офицера. Было бы бестактно не положиться на него. Глодов изумленно посмотрел на командира. О чем это он? Мне трудно понять, когда вы шутите, а когда. Однако заслон я бы все же выставил. Шутить я начинаю только тогда, когда вынужден дважды повторять подчиненным свое решение или приказ. Очень мягко. Тактично объяснил Андрей. «Вы поняли меня, литерант?» «Так точно!» «Вот и божественно! Чем скорее доберемся до хуторка, тем больше времени будет у вас на то, чтобы подремать и подкрепиться». «Растянулись цепью», — приказал он бойцам. «Отходя, подбирайте все оружие и все до единого патроны. Старжина!» Возьмите с собой двоих. Еще раз осмотрите убитых немцев. Гранаты, патроны, ножи, галеты, шнапс. Отныне и до прихода наших мы будем богаты только на то, что сами добудем. И не забудьте о перевязочных пакетах. Погибшим они уже ни к чему. Но галеты, шнапс, поморщился лейтенант. В убитых? Вам приходилось хотя бы один день провести в полном окружении или в тылу врага? До сих пор нет. А сейчас придется, и тогда вам станет многое понятно из того, что в поведении офицера, воевавшего в таких условиях с июля 41-го, пока что кажется странноватым. Неужели с самого начала войны невозможно же, Столько продержаться в тылу врага. А сколько возможно? Ну, месяц, два. Иногда на ней невозможно продержаться даже в течение пяти минут, поскольку люди гибнут от случайных пуль, от первых залетных снарядов и под первыми, не по цели попавшими бомбами. Так что в своих представлениях о войне вы, лейтенант Глодов, Непорочный, как новообращенная монашка. Может быть, может быть. Морочновато согласился Глодов после некоторого колебания. Вся сложность в том, что мы не имеем права уйти отсюда. Если бы не приказ генерала, мы бы попытались прорваться на тот берег и пробиться к своим или же отошли бы поглубже в тыл врага. где меньше концентрация вражеских частей, и до подхода наших войск сражались бы как партизаны. — Какой еще тыл врага? — почти с ужасом окрысился лейтенант. — Да вы хоть понимаете, что говорите? Но там села, люди, обозы на дорогах, а здесь только камень и пять брошенных полуразрушенных домов. Есть еще подземелье, в котором немцы очень скоро заблокируют нас, если, конечно, в течение двух суток не подоспеют наши. «Только не втыл врага!» — яростно повертел головой Глодов. «Еще не хватало, чтобы на всю жизнь в моих документах было записано, что какое-то время провел на оккупированной врагом территории».